Введение. Здравствуйте, дорогой слушатель. Перед вами книга, посвящённая одной из важнейших тем инсульту. Уже более 20 лет в беседах с пациентами мы обсуждаем самые разные вопросы профилактики и лечения сосудистых заболеваний, часто говорим о реабилитации. И вот сейчас появилась возможность обо всём этом написать. Я не ожидал, что писать будет так непросто. беседовать легче. Пожалуй, самая заковыристая задача рассказать о сложных проблемах простыми словами, так чтобы всё было понятно любому человеку. Если вы слушаете эту книгу, значит, вы человек интересующийся. Тем более хочется, чтобы вы для себя узнали что-то новое, возможно, поменяли бы какие-то свои привычные взгляды, и главное, чтобы вы смогли использовать для себя и для близких людей То, что прослушаете, это очень важно, потому что правильное понимание проблемы сосудистых заболеваний и таких грозных их осложнений, как инсульт, осознанные и правильные действия с целью профилактики болезни и в случаях, когда болезнь всё-таки случилась, помогут вам сохранить здоровье или даже продлить жизнь. По крайней мере, ровно настолько, насколько это зависит от вас. Порой очень сложно разобраться в информации, найденной в интернете и различных ненаучных изданиях, полученной от знакомых. Она часто бывает противоречива и, к сожалению, не всегда правдива. Иногда мы на приёме с пациентами занимаемся тем, что отделяем котлеты от мух, развеивая стойкие заблуждения. Пусть эта книга послужит для вас основой понимания причин развития инсульта, возможностей его профилактики и способов лечения. А если после прочтения останутся или возникнут какие-то вопросы, лучше посоветуйтесь со специалистом. Книга написана на основе самых последних научных данных, подтверждённых современными общепринятыми в научных медицинских кругах достоверными исследованиями. Хочу поблагодарить за неоценимую помощь в подборе материалов и подготовке книги мою жену, врача-терапевта с большим практическим опытом, Надежду Радионову, друзей, коллег, ультраспециалистов своего дела, Ольгу Демичеву, Семёна Гальперина, Елену Крынкину. Особую благодарность хочу высказать моему брату Антону Радионову за замечательному человеку и прекрасному доктору. Он придумал и воплотил в жизнь очень полезную серию книг, где каждый пациент найдёт для себя конкретные практические рекомендации. Благодаря ему и появилась эта книга. Чем больше проходит времени, тем чаще вспоминаю добрым словом тех, кто меня учил неврологии, и тех, кого уже с нами нет, и ныне здравствующих. Давида Рувимовича Штульмана, Татьяну Евгениевну Шмидт. Анатолий Григорьевич Левченко. Низкий вам поклон. Доктор Кирилл Радионов.